Глава первая. Черты человека, которые выдают его характер. Человек спрятался за смайлами. Древние греки и римляне прекрасно понимали, как важно сразу определить, кто вам друг, а кто враг. От этого зависело выживание их цивилизации. Необходимость точно знать, перед кем стоишь, подчеркивает и каждая из крупнейших религий. Значение своевременного обнаружения у людей таких черт, которые могут повлиять на ваши с ними отношения, подчеркивается в Талмуде и Коране. Основная часть учения древнекитайского мыслителя и философа Конфуция фактически основана на знании и понимании конкретных типов людей и того, как черты их характера отражаются на вашей судьбе. Так во времена Конфуция развивалось искусство чтения по лицу, которое носит название сианьмин и насчитывает уже более трех тысячелетий. Знание секретов этого учения всегда хранилось в глубокой тайне и передавалось из поколения в поколение, от учителя к ученикам. Книги, посвященные Сианг Мин, с изложения методов толкования по лицу, были доступны только китайским императорам и хранились как величайшее сокровище. И властители Поднебесной империи находились под сильным влиянием этого искусства а некоторые даже боялись. Так император Цинчи Вонг, правил в 2011 году до нашей эры, помешанный на власти деспот, однажды повелел сжечь все книги о чтении по лицу. Он опасался, что с помощью этих рукописей его развенчают как злобного и коварного тирана. Страх перед разоблачением его истинной сущности зашел настолько далеко, что он решительно отказался от написания своего портрета придворным художникам, как требовал обычаи тех времен, и приказал создать другой его портрет с мягкими и добрыми чертами лица, в которых бы читалось желание душевного правителя осчастливить своих подданных. Большая часть Сианг Мин дошла до нас чудом. Правила чтения по лицу передавали из уст в уста. Позднее это древнее учение было дополнено знаниями мастеров и искусства Сианг Мин, объехавших мир, чтобы изучать лица людей в чужих странах. Идея человеческой типологии носилась в воздухе и в Европе с самых первых лет становления материалистической медицины. Ее предчувствие ощущается в трудах врачей эпохи Средневековья. Через великого немецкого философа Иммануила Канта с его трактатом «Антропология», включающим специальный раздел, посвященный человеческим темпераментам, эти идеи корнями уходят в античную культуру к легендарному основоположнику древнегреческой медицины Гиппократу. Например, известно, что мыслители того времени находились под влиянием натурфилософии, согласно которой четыре элемента земля, воздух, вода и огонь лежали в основе всего мироздания. Они определяли четыре главных свойства, присущих всем вещам – твердость, жидкость, тепло и холод. В соответствии с этим предполагалось, что в организме присутствуют четыре основные жидкости или соки – белая и черная желчь, кровь, слизь, флегма. Преобладание одной из них, по мнению античных медиков, и приводило к формированию одного из основных темпераментов — холерического, флегматического, сангвинического или меланхолического. И они, эти темпераменты, проявлялись в походке, жестах, манерах, выражении лица и глаз человека. А вот систему определения характера человека по строению его тела Первым создал только в 1921 году немецкий психиатр Эрнст Кречмер. В своей книге «Строение тела и характер» он писал. «У простого народа черт обычно худой, с тонкой козлиной бородкой на узком подбородке, между тем, как толстый дьявол, имеет налет добродушной глупости. Интригант с горбом и покашливает, старая ведьма с высохшим птичьим лицом». Когда веселятся и говорят сальности, появляется толстый рыцарь Фальстав с красным носом и лоснящейся лысиной. Женщина из народа со здравым рассудком низкоросла, кругла как шар и упирается руками в бедра. Так, по предположению автора, в народной фантазии, благодаря многовековой традиции, Выкристаллизовались определенные образцы представления о человеческих типах, возможно, являющиеся объективными документами психологии народов и представляющие интерес для научных изысканий в области психологии и антропологии. В конце XX века непревзойденным мастером по чтению языка тела стал известный австралийский психолог Алан Пис, написавший бестселлер «Язык телодвижений», разошедшийся с 1978 года многомиллионными тиражами. Книга ценна тем, что основана на исследованиях по эволюционной биологии и психологии использовании данных, полученных с помощью ядерного магнитного резонанса, которые позволили увидеть, что происходит в мозге человека, когда он что-то замыслил. Таким образом, впервые было убедительно доказано, что каждый жест или движение является ключом к чувствам, которые человек испытывает в данный момент, и для того, чтобы точно прочитать его мысли, по заверениям автора, нужно лишь овладеть языком тела. Но вот задача: За 30 лет мир сильно изменился. Главное изменение в том, что практически все население земного шара медленно, но верно поселяется в интернете. Это приводит к тому, что люди становятся анонимными собеседниками. Они уходят от живого разговора к общению через e-mail и Аську, и свои чувства и эмоции в письменных сообщениях пытаются выразить очень примитивными средствами, знаками препинания, например, улыбки, это много закрытых скобок, и смайлами. В реальном общении есть визуальный контакт. Вы можете видеть, как меняется лицо собеседника по мере того, как вы говорите, и сделать вывод, насколько то, что вы говорите, приемлемо для него или нет. Когда же вы печатаете свои мысли на экране или читаете чужие, то нет никаких визуальных подсказок, язык тела вам недоступен. Полностью увидеть всего человека с его тщательно скрываемыми желаниями и мыслями не позволяют даже веб-камеры. С их помощью на экране видно только выражение лица собеседника, и это выражение зачастую оказывается лживым. Ведь человек перед камерой начинает играть, становится немного актером. Общение виза виза меняет все чаще и обмен информацией с помощью сотового телефона. Телодвижений тоже не видно, а интонацию можно отрегулировать. В итоге, сегодня, в первом десятилетии 21 века, человека со его миллионом сигналов телодвижений прячут, а в некоторых случаях и съедают электронные средства связи, которые с каждым годом становятся все совершеннее. Некоторые фантасты-футурологи пророчат, что лет через 50 человек и вовсе может стать невидимкой. Ну, а пока люди остаются более или менее доступны на совещаниях, в магазинах ресторанах, на рынках и пляжах, в аэропортах, на вокзалах, в поездах и самолетах и даже в интернет-кафе, Мы приведем примеры самых простых и доступных знаков, которые подскажут, как по чертам человека определить его характер. Эти знаки немного откорректированы в связи с новыми веяниями времени, не только техническими, но и социальными. Например, все физиономисты начинают анализ с рассмотрения форм лица, подразделяя их на продолговатые, треугольные, круглые, квадратные и трапециевидные. Но простому человеку трудно определить форму. Лицо может быть скрыто волосами, оно может с возрастом расплыться или, наоборот, осунуться. Кроме того, сегодня не так просто определить характер по фигуре. Худые остейники, толстые пикники и спортивные атлетики. Ведь многие могут трансформировать свое тело в фитнес-центрах у пластического хирурга или диетолога. По сути, и остейники, и пикники, и атлетики способны довести свою фигуру до шварцнегеровской было бы желание. Или цвет кожи и цвет волос сегодня тоже любой может менять с завидной регулярностью. В солярии загореть, в салоне красоты не только покрасить волосы, но и нарастить их за несколько часов. И как тогда разглядеть бледность, свойственную пессимистам, и залысины, знаки, определяющие человека с тайными страстями? да что говорить, если сейчас даже можно изменить цвет глаз купив в аптеке цветные контактные линзы? Поэтому обратим внимание только на самые значимые явные знаки языка тела, которые доступны нетренированному глазу простого обывателя, а не опытному взгляду профессионала. и укажем на самые явные признаки, которые сразу бросаются в глаза и как правило с возрастом не меняются. Начнем с лица этой своеобразной визитной карточки человека, ведь выражение лица — результат эмоций, действующих на человека и оставляющих на нем печать на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, по заверениям многих психологов, по лицу человека можно прочитать не только чувства, но характер и судьбу. Код лица. Какие морщины сулят успех? Египетскому жрецу Гермесу Трисмегисту приписывают известное изречение «что внутри, то и снаружи». Великие жрецы и его последователи полагали, что тело, в том числе и лицо, не лжет. Подобно зеркалу, оно отражает все процессы, происходящие внутри мозга и организма. В итоге возникла физиогномика, наука о лице, открыл ее древнегреческий философ и ученый Аристотель. Старые руководства по физиогномике были насыщены рекомендациями, пользуясь которыми каждый мог научиться проникать в сокровенные мысли собеседника, основываясь на особенностях строения и выражения лица. Существует предание, что Александр Македонский, отбирая воинов в свое войско, устраивал особое испытание. Он собирал кандидатов на пир, а затем неожиданно запускал в зал диких зверей и смотрел на лица людей. Настоящие воины в этот момент краснели, а неспособные к борьбе бледнели. Это чисто физиологическая реакция, показывающая готовность человека действовать в стрессовой ситуации. Историки утверждают, что бледнолицых Александр Македонский не брал в войско. Пифагор, подыскивая учеников, проводил своеобразное тестирование характера и способностей кандидатов. Он тщательно обмерял их тело и голову. Древние персы отбирали наиболее достойного претендента на престол по размерам и форме носа. С тех пор точность методов физиогномики неоднократно подтверждалась все новыми статистическими данными. И сейчас, в 21 веке, без нее для установки окончательного диагноза не обходятся терапевты, психиатры, психоаналитики. По цвету кожи, морщинкам, пропорциям глаз, ушей и носа сегодня специалисты могут определить не только характер человека, его скрытые болезни, но и судьбу. «Лицо каждого человека что-нибудь довыражает, и именно по лицу мы понимаем, что у него на душе», уверяла на пресс-конференции знаменитый психолог Лилиан Глаз, приезжавшая в Москву представлять свою книгу «Я читаю ваши мысли». Код выражения лица проявляется, когда человек слушает других, или говорит сам. При этом выражение глаз имеет не меньшее значение, чем мимикарта. Как вас слушают с открытым ртом или со стиснутыми зубами. Может быть, человек при этом хмурится, озирается, отводит взгляд. Внимательно присмотревшись к выражению лица собеседника, можно по-новому оценить сказанное. Каждая деталь выражения лица способна рассказать о человеке много интересного. Известно, что именно китайцы достигли значительных результатов в развитии физиогномики, искусства чтения по лицу. Первые трактаты об этой науке появились в этой стране еще в X веке. Вообще, в какой-то степени, все люди — физиономисты. Любой из нас даже не задумывается о том, как часто произносит фразы вроде «у него честное лицо» или «мне не нравится его взгляд». Один из самых ярких примеров, иллюстрирующих, как черты лица могут раскрыть свойства личности, — Уинстон Черчилль. Он имел бульдожью челюсть, и люди ощущали в нем цепкость бульдога, которую он и проявлял. «Представление о том, что лицо может открыть характер человека, существует с давних времен», — рассказывал профессор Ван. Так вожди племени в Конго скрывали свое лицо от посланцев других племен, видны были только глаза. Таким образом, они интуитивно стремились скрыть свой характер от возможного противника. По возможности, прятали свои лица и монархи средневековой Европы. Сегодня мы живем в век кинокамер, фотоаппаратов, телевидения, поэтому выражение лиц руководителей держав у всех на виду, и профессиональные физиономисты могут предсказать дальнейшие их действия лишь по опущенному уголку рта или прищуриванию глаз. Здесь нет гаданий на удачу. Подход вполне научен, поскольку включает в себя знания анатомии, биологии, нейрологии и эндокринологии. Во многих случаях физиогномика — это двусторонний анализ. Продавец оценивает возможного покупателя, а тот — продавца. Работодатель составляет мнение о будущем служащем и наоборот. Любовники могут взаимно изучать друг друга. В других же ситуациях физиогномика работает подобно мощному биноклю. Например, когда избиратели пытаются сложить мнение о характере кандидатов, исследуя их лица на экранах телевизоров. «Но китайская физиогномика идет дальше свойств характера», — продолжал Тимоти Ван. «Она исследует судьбу человека, его подъемы и спады в течение жизни». В большинстве случаев мы даже можем точно указать годы предстоящих успехов или поражений, ведь каждое изменение в чертах лица человека дает ключ к его поведению, а, следовательно, и к тому, что с ним может случиться в дальнейшем. Доктор Глаз приезжала в столицу вместе с профессором университета Мэриланд США Тимоти Ваном, который любезно согласился проконсультировать корреспондентов газеты «Комсомольская правда» о кодах лица, и начал он с морщин на лбу. Некоторые люди достигают зрелости к 20 годам, другие к 30, рассказывал профессор Ван. Это зависит от приобретенного опыта. Чем с большим числом проблем мы сталкиваемся, тем интенсивнее вынуждены развиваться духовно и физически, и затем уже использовать наши способности для решения поставленных жизнью задач. В итоге на лице появляются морщины. Одни ярко выражены, другие слегка. Считается, что люди, у которых жизнь тяжело складывается, обычно имеют более глубокие складки. Однако есть и много молодых, у которых отчетливые морщины появляются преждевременно, и анализ этих следов на лице может многое открыть в характере и судьбе человека. Конечно, на каждом участке лица имеется большое количество различных линий, но сейчас мы исследуем главные, находящиеся на лбу. Знак находчивости. Две или три линии, горизонтально пересекающие лоб, считаются хорошим признаком. Лоб с двумя морщинами часто бывает у преуспевающих и находчивых людей. Лоб с тремя линиями указывает на высокую степень артистичности и литературного таланта. Например, горизонтальные морщины на лбу Владимира Путина указывают на предприимчивость. Знак популярности. Три, а с возрастом и более длинные линии без разрывов, идущие через лоб, образуя большую дугу, указывают на человека большой популярности. Такой человек пользуется повышенным уважением и имеет широкий круг друзей. Люди этого типа могут добиться огромной славы или жить долго и счастливо без особых невзгод. Дугообразные морщины на лбу Джорджа Буша – следы славы. Знак тяжелой судьбы. Глубокая вертикальная линия в центре лба – не очень хорошее предзнаменование. Среди китайских физиономистов она получила название «висячая игла». Эта линия означает угрозу личной безопасности или тревожные супружеские отношения. Однако у некоторых людей есть так называемые компенсирующие черты, такие как классические идеальные брови, глаза и нос, которые помогают отвести беду. «Висячая игла» Часто встречается и у людей с высоким положением, в том числе у членов правительства и в актерской среде, что говорит о высоком интеллектуальном потенциале ее носителей. Виктор Авилов — заслуженный артист России. Он стал широко известен после роли графа Монте-Кристо. Несмотря на то, что был не один раз женат, в личной жизни его преследовали неудачи. Умер в 51 год от рака. Висячая игла на лбу Виктора Авилова предрекла его трагичный конец. Знак успеха. Между бровями находятся две короткие параллельные друг другу линии, указывающие на успех в правительственной деятельности, промышленности, культуре. Такой человек по жизни мыслитель и организатор. У него имеются все способности сделать блестящую карьеру. Две вертикальные линии на лбу Владимира Высоцкого выдают мудреца. Знак маньяка. Если линии между бровями три и они ровные, то это свидетельствует о том, что человек может рано подняться до видного положения в обществе. Но если три вертикальные линии искривлены, то это указывает на предрасположение к отклонениям в психике и, возможно, к преступным наклонностям. Сильно искривленные морщины на лбу Андрея Чикатило — следы преступника. Дополнительные линии. Знак власти. Три горизонтальные линии на лбу пересекаются посередине короткой перпендикулярной линией. Это свидетельствует о благородстве, предвещает благоприятную судьбу, долгую жизнь и высокое положение, связанное с властью. Знак счастья. Одна единственная горизонтальная линия, проходящая через середину лба, — знак прекрасной и благородной жизни. Такой человек будет иметь успех во всех начинаниях, особенно в молодости. Однако, если линия расположена слишком близко к бровям, в юности возможны неприятности. Знак везунчика. Линии необычных очертаний, напоминающие китайские иероглифы, указывают на то, что человек рано займет выдающееся положение. Знак славы. Редкие линии на лбу в виде ромба указывают на долгую жизнь и громкую славу. Характерны для писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей. Знак болезни. Тонкие, короткие, волнистые и рассеянные горизонтальные линии на лбу — свидетельство плохого здоровья безволия. Даже заняв пост, такие люди остаются жесткими, злопамятными. Знак обильности. Морщины, отходящие от внешнего уголка глаза в виде так называемого рыбьего хвоста и доходящие до виска, означают хитрый характер и выдают ловкого бизнесмена. Кроме того, такой человек, не склонен хранить верность в браке, легко разводится. Рыбий хвост указывает и на любвеобильность, частую смену половых партнеров. Если эти лучики заметны уже к 20 годам, или если две-три линии загибаются кверху, то это значит, что человек в течение жизни вступит в брак несколько раз. Знак опасности воды. Тем, у кого есть волнистые линии над кончиком подбородка, следует проявлять повышенную осторожность на воде и быть внимательнее при купании. Об этом же говорят глубокие красные линии на подбородке. Знак безбрачия. Если по три вертикальные линии размещаются под каждым глазом, то это означает, что у человека может быть несчастливый брак, который окончится разводом. Знак бедности. Людям с двумя горизонтальными линиями, пересекающими желобок под носом, трудно рассчитывать на высокое общественное положение и большой достаток, особенно в пожилом возрасте. Знак неприятностей. Люди с небольшими красными линиями вокруг век чаще других попадают в переделки, но наделяют и способностью их предчувствовать. Также эти линии невзгод часто располагаются в большом количестве под уголками глаз или около носа. Знак рождения сына. У беременной женщины коротенькие морщинки у верхней и нижней губы предсказывают рождение сына. Если их нет, то на свет появится дочь.